Глава 7. Ла Абельгнец. Я с трудом оторвал голову от подушки. Внутри черепа словно образовалась пустота, набитая ватой. Глаза открылись с трудом и тут же постарались закрыться обратно, оставив мне лишь узкую щель для обзора. Ощущения были не то чтобы болезненные, но не из приятных. Кажется, нечто подобное я испытывал в далеком детстве, когда простудился. Только этого мне не хватало. «На вот, выпей!» — в поле зрения показались руки Сильвии, державшие синюю чашку, украшенную золотистым узором. Я попробовал взять ее, но неожиданно промахнулся. Женщина присела рядом и сама поднесла чашку к моим губам. Напиток на вкус сильно напоминал чай, только оставлял после себя горчащее послевкусие. Что со мной прохрипел я, прокинувшись обратно на подушку. Ничего особенного, беззаботно отозвалась Сильвия. Просто кое-кто вчера напился как свинья, и еле на ногах держался. Напился? Я постарался вспомнить вчерашний вечер и не смог. Всё было как в тумане. Меня прошиб холодный пот, заставив сразу распахнуть глаза. «Свадьба. Вчера была свадьба Мелисанды. Мы праздновали. Сначала в залах академии, потом в небольшой компании дома у Гнешика, а потом... Потом ничего. Провал. Я был абсолютно уверен, что мое текущее состояние не могло быть следствием работы психо. Тогда что? Наркотики?» Сокол что-то сделал со мной, а после напичкал какой-то наркотической дрянью. Почему-то вспомнился рассказ Антона Крига о ядовитой змее, преподнесённой кому-то в виде подарка. Так, спокойно. Я отключил лишние эмоции и принялся анализировать ситуацию. Первая мысль была о том, что Сокол совсем не с руки так откровенно подставляться. Вторая о том, что никто, кроме меня, похоже, не паникует. Никто, кроме меня. Никто Диана, что вчера с нами было? Ты напился. Возможно, мне показалось, но в её голосе сквозило раздражение и обида. А не лезели немного подробнее? Пожалуйста. Напился. Отказывался отправляться домой, когда Штефен тебе предлагал. Ходил, шатаясь то влево, то вправо, находясь дома вообще передвигался исключительно, держась за стену, но контроль над телом так и не отдал. Хотя я могла улучшить координацию движений или вообще вывести часть алкоголя из крови. Прости. Я почувствовал себя виноватым перед своей самой первой подругой. Прости, Диана. Она вздохнула без слов, но я понял, что на меня больше не сердится. Значит, не наркотики? Значит, всё-таки напился? Но откуда тогда провалы в памяти? Или так и должно быть. Вроде бы у алкоголиков наблюдаются иногда кратковременные помутнения рассудка. Возможно, со мной происходит что-то подобное, но тогда долговременная память пострадать не должна. Диана ведь помнила вчерашний вечер, хотя по большому счёту у нас с ней один мозг на двоих. Я прикрыл глаза и постарался поднять свои воспоминания из более глубоких слоёв разума на поверхность. И практически сразу вздохнул с облегчением. Моя память была в полном порядке. Однако минуту спустя я уже не был уверен, что это такое уж благо, вытворяемое мною вчера являлось по меньшей мере предосудительным. И что хуже всего, у моих действий были свидетели. Хорошо ещё, что окончательная стадия опьянения наступила, когда мы уже были на личной территории Сокола. Но мой позор всё равно видели слишком много людей. И самое главное непонятно, почему алкоголь так сильно подействовал. Ведь за весь день я суммарно выпил всего лишь бутылку, ну, может, полторы некрепкого вина. Эй, Абель, с тобой всё в порядке? Сильвия с озабоченным видом потрогала мой лоб. Всё хорошо, я кисло улыбнулся. Просто вспомнил вчерашний вечер. Сильно начудил? Беспокойство ушло из её глаз, сменившись насмешкой. сильно. Но давай не будем об этом. Ладно? Тебе помочь встать или сам справишься? Сам. Выпитое лекарство уже начало действовать, прояснив голову. К тому же мне не хотелось демонстрировать Сильвии свою слабость. Добраться до ванной комнаты на прямых ногах удалось с трудом, но с каждым шагом идти становилось всё легче, и из душа я вышел уже вполне оправившимся от болезни. Туман из головы до конца не выветрился, но думать уже не мешал. Рика предложила подать еду прямо в комнату, но я отказался и спустился в столовую. Завтрак прошёл в молчании, лишь изредка нарушаемым чьими-то репликами. Девушки старательно делали вид, что ничего особенного не произошло. Мне тоже было как-то не до разговоров. Голову заполняли мысли о том, как лучше всего извиниться перед свидетелями моих выходок. и не стоит ли дополнить словесные извинения подарками. А после завтрака объявился Штефан. Мой друг выглядел как живой пример того, что больше всех вчера досталось отнюдь не мне. Огромные синяки под неоткрывающимися до конца глазами, тонкая линия поджатых губ и легкая однодневная щетина, местами пробивающаяся на его помятом лице, дополняли картину с запачканный чем-то воротник и расстегнутый левый манжет. Доброе утро, шеф, мрачно пробормотало существо, подая в кресло напротив меня. Доброе утро, ответил я ничуть не более радостно. К нам подошла Рикка, смерила Штефана презрительным взглядом, всунула ему в руку кружку с чем-то зельноватым, то ли чаем, то ли целебным настоем, и тут же отошла в сторону. Мы некоторое время молчали. Мой друг, поглощая содержимое кружки и морщась после каждого большого глотка, я просто так Я выгляжу ты себя вполне прилично чувствуешь, шеф, наконец произнёс Штефан, закончив пить. Разве что физически, морально я достаточно разбит. Ничего удивительного, учитывая мои вчерашние выходки. Насколько я помню, а вечер до того момента, как доставил тебя домой, я помню прекрасно, ничего такого особенного ты не вытворял, если не считать закидывания сокола в бассейн, разумеется. Чья это вообще была идея, простонал я, закрывая глаза рукой. Кажется, Мелисанды. Она что-то там рассказывала про традиции носельственного купания в фонтане. А, совершенство. Я оторвал руку от лица и сразу наткнулся на заинтересованные взгляды Сильвии и выглядывающей из кухни Мики. Но больше ничего особого ты не выкинул. Продолжал разглагольствовать Стефан. Всякие мелочи, вроде распития вина на брудершафт с Мелисандой, И поцелуев в щёчку с ней же, я в расчёт не беру. Спор с Кристофером о том, кто из вас лучше крутит сальто, тоже...» «Ты бы заткнулся», — мрачно посоветовал другу я. «А? Ладно». В тихом, уставшем голосе Штефана не было и следа эмоций. Его измученное выражение лица осталось таким же, как раньше. «Ты зачем вообще приехал в такую рань?» «Вопрос есть». Только предварительно надо, чтобы ты кое на что посмотрел. В состоянии выбраться из дома, шеф. В состоянии убраться подальше от девушек, которые наверняка тотчас же примутся обсуждать мои вчерашние промахи, о которых любезно поведал им Штефен, казалось замечательной идеей. Тогда одевайся. Штефен Цванк, курсант. Утро. Если можно назвать утром период светлого времени суток, наступивший после 2 часов ночного сна, оказалось на редкость мерзким. Похмелье буквально взрывало голову, и если бы не выходка близнецов, решивших откровенно кинуть Стефана на деньги, он так и продолжал бы обниматься с подушкой. Но ситуация сложилась так, что с постели пришлось подняться. Надежда на то, что всё случившееся не более чем глупая шутка, Растаяло как дым, когда он выяснил, что застать близнецов по их обычному адресу не удастся. Мерзавцы испарились, прихватив свои вещи и оставив только мебель. Перебрав все возможные варианты спасти положение, Сванк тяжело вздохнул и отправился к своему шефу. Или Абель выдаст одну из своих гениальных идей, или с потерей значительной суммы денег придётся смириться. Карита остановилась в грязном узком переулке. Впрочем, покинувшие её Стефан и Абель на гресь внимания не обратили, сразу направившись к неприметной узкой двери в торце одного из домов. Цванк некоторое время возился с ключами, открывая один за другим четыре врезных замка. Закончив он, толкнул дверь и посторонился, предлагая гнетцу войти. Абель перешагнул порог и создал заклятие света. Разлившееся вокруг неяркое сияние сделало видимой только небольшую часть пустоующего помещения. Этот не совсем легальный склад не использовался ими с начала сентября. Ну, и что ты хотел мне показать? Поинтересовался Абель. Сюда, штафан пошёл вглубь. Его шеф двинулся следом вместе со своим светильником. Вот, Цванка остановился, указывая на стоящую в углу человекоподобную фигуру. составленную из крупных каменных блоков и дополненную прикреплёнными к её рукам огромными стальными щитами. Голем слегка удивился гнец. Модель Защитник, если я не ошибаюсь, или Хранитель. Откуда он у тебя? Ну, если в двух словах, то дело было так. Стефан на мгновение замолчал. Я, видимо, был не совсем трезв, когда мы покинули вчерашнее празднество. поэтому, доставив тебя домой, отправился к близнецам продолжать возлияние. Продолжили мы настолько хорошо, что два крысёныша продали мне вот эту махину, а потом исчезли, прежде чем я протрезвел и явился к ним выпускать кешки. Много заплатил? Шестьсот золотых. Шестьсот? Да у него только стоимость производства должна быть раз в пять выше. Угу. Значит, дефектный, сделал абсолютно очевидный вывод Абель. А что есть только понять, какого рода дефект? Я знаю какого, кисло произнёс Штефан. У него нарушена координация движений. Нарушена координация движений? Ага. В середине ночи мне казалось очень смешным иметь голема, который двигается как пьяный и едва не падает и сталкивается с окружающими объектами, вследствие чего годящийся только на утилизацию. От меня ты чего хочешь? Честно говоря, я надеялся, что он может тебе пригодиться. Пригодится? Голем-охранник, который старается держаться поближе к оберегаемому объекту, но при этом шатается, частенько не может остановиться и размахивает во все стороны парой огромных щитов? Я не самоубийца. Это если не считать того факта, что мне вообще не нужен телохранитель подобного размера. Вообще-то я имел в виду твою смекалку, шеф. Он достаточно дёшев, а ты всегда способен придумать какую-нибудь оригинальную идею. Его ведь можно как-нибудь использовать не по основному предназначению. Стефан вполне понимал логику близнецов, понадеевшихся, что со временем он остынет и найдёт способ сбыть неликвидный товар, но в этот раз они зашли слишком далеко. Не по основному. Абель задумчиво смотрел на Голима. 600 золотых «Ага». Очередное напоминание об уплывшей из его кармана в сумме денег заставило Штефана скривиться. «Хорошо, я куплю его, но с двумя условиями». «Какими?» Цванг несколько повеселел, забрежил свет надежды. «Во-первых, когда ты всё-таки поймаешь близнецов и стрясёшь с них часть денег обратно в качестве скидки, то вернёшь золото мне, как основному покупателю». «Не вопрос». Подобное требование Штефан даже не счёл за условие. Во-вторых, на мой текущий склад доставишь его сам. Я возиться с этой тушей не намерен и под случайный удар попасть не хочу. Договорились. Перспектива активировать Голима, чтобы он сначала самостоятельно погрузился в дилиженс, а потом выгрузился из него Штефана, конечно, не радовала, но требование было справедливым. И если это всё, что ты хотел мне показать, То закрывай склады и поехали отсюда. Я хочу провести сегодняшний день дома в тишине и покое. Поддерживаю. Абель Гнец. Я вернулся домой в одиночестве. Стефан отказался от моего гостеприимства, отправившись досыпать к себе. Мне же требовалось определиться с формой принесения извинений и совершить несколько визитов, по возможности уже сегодня. Господине Абель, к вам приезжал курьер от господина Гнешика. Ожидающая в прихожей Рикка приняла из моих рук плащ. Он оставил вам посылку. Я позволил себе поднять её в вашу комнату. Спасибо. И прикрети обращаться ко мне на вы. Извини, я подумала, что ты в плохом расположении духа, и сегодня неподходящий день для фамильярности. Это не фамильярность, а нормальная форма общения между близкими людьми, раздражённо проворчал я, досадую, что девушка никак не желает понимать таких простых вещей. Но ты в чём-то права. Сегодня действительно неподходящий день для всего. Я слишком раздражён. Попытайся не обижаться на меня. Как скажете, господин Набель. Ещё к вам приехала госпожа Кристина, она ожидает в библиотеке. Давно? Уже почти час. Ладно, значит, извинения будут импровизированные. Я натянул на лицо дежурную улыбку и направился в сторону библиотеки. В помещении царила тишина. Кристина сидела, забравшись с ногами в кресло и читала толстенное руководство по обработке камней и металлов, в последнее время постоянно лежавшее на столе. Книга предназначалась для начинающих артефакторов, но девушке, похоже, понравилось, учитывая, как далеко она забралась. Моё появление увлёкшаяся Крис не заметила. Добрый день. Извини, что заставил тебя ждать. Я присел на подлокотник кресла и заглянул в книгу. Интересуешься? А? Она резко вскинулась, застигнутая в расплох. Да, любопытная книга. Можно я возьму её почитать? Забирай совсем в качестве подарка и извини меня за моё вчерашнее поведение. Книга была достаточно распространённой, и я всегда мог купить себе ещё одну. Извинений? удивилась девушка. Если ты о поцелуях, то мы оба виноваты. Она лукаво улыбнулась. Если оба, тогда я забираю свои извинения обратно, но не книгу. Судя по всему, Кристина совсем не обижалась на меня. Неужели моё поведение вписывалось в её представления о вечеринке? Спасибо, Девушка закрыла томо и положила его на край шик стола. Умелье, получилось очень весёлая свадьба, но я хочу, чтобы наше бракосочетание прошло в соответствии с традициями. Пьянку можно и потом устроить. Разумеется, полностью согласился я с её последним утверждением. Замечательно, Кристина подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши от удовольствия. Всегда, пожалуйста. Приятно было видеть, как сильно может обрадовать девушку банальное согласие с её мнением. Я готов радовать тебя каждый день. Правда? Тогда пойдём погуляем, пока на улице сухо и в очередной раз не зарядили дожди. Я устала сидеть в четырёх стенах. Как скажешь. Мы можем отправиться хоть прямо сейчас. Я ведь даже не переодевался, как услышал, что ты пришла сразу сюда. Никуда идти мне не хотелось, но достойного повода отказать в голову никак не приходило. Только мы двое или позовём кого-то ещё? Кого? Крис пропадает на своём полигоне, он просто помешался на нём. Марта, как обычно, что-то учит, собираясь стать образцовым офицером, хотя с таким подходом она раньше превратится в академика. Мелли, наверняка, продолжает праздновать свою свадьбу, а остальные? Меня раздражает их фальшивое дружелюбие. Симфос. Его дружелюбие вроде бы и не фальшивое. Сим? Ну да, его нет, признала Кристина. Мы всё равно пойдём вдвоём. Как пожелаешь. Рикардо Санана. Горничная. Девушка проводила господина взглядом и решила вернуться в свою комнату. Её услуги вряд ли понадобятся в ближайшее время. Кристина Денова отвлечёт обели надолго. К тому же, в случае чего, на первом этаже крутится Мика. А у самого Рикардо полным-полно работы, не связанной с прислуживанием хозяину и его гостям. Последняя теория Гнеца подтвердилась. Заклятие поиска по крови позволяло обнаруживать доноров на территории дворца. Однако мощная охранная магия, с которой донор регулярно контактировал, искажала или полностью глушила сигнал. В итоге он то пропадал, то снова появлялся в совершенно ином месте. Единственное, что Рикка могла сказать о местонахождении сотрудника службы безопасности, так только то, что дворец он не покидал. Вряд ли такая точность устроит Абеля. Но с этим девушке ничего не могла поделать. Гнец, благодаря своим умениям психу, мог не только держать в памяти карту города, но и приблизительно определять точку, в которой находится его цель. Ориентируясь только по вектору направления и громкости эха чужого сердцебиения, Рикка подобными способностями не обладала. Зато она знала того, кто обладал. Селина, как психо, не сильно уступал её господину. Кроме того, здоровяк использовал несколько различных заклятий для работы с чужим сознанием, а значит, владел хотя бы минимальными познаниями в магии. Пусть на его обучение новому заклятию уйдёт две или даже 3 недели, а не несколько часов, как у самой реки, но за те этого стоило, особенно учитывая, что именно привёз посланник сокола. Будучи назначена секретарём пусть и неофициально, девушка попросту не могла не проверить содержимое посылки. Планы, планы и ещё раз планы. Комнаты, переходы, бытовые помещения и внутренние дворики. Внятные пометки стояли далеко не на всех листах, но Рикке хватило минуты, чтобы понять, что она видит перед собой чертежи различных частей дворца. В общем, неудивительно, учитывая последние действия Абеля. Однако девушка никак не ожидала, что гнет зайдёт так далеко и так быстро. Горничная считала, что узнала своего господина достаточно хорошо, чтобы понимать, в каком направлении он сделает свой следующий шаг. и этот шаг ей совсем не нравился. Абель имел изощренный ум и ряд прочих достоинств, но для операции подобного уровня ему точно не хватало опыта. Если уж на то пошло, нужного опыта не хватало никому из его слуг, кроме разве что Штефана. Но в случае с Цвангом обширный опыт компенсировался здравым смыслом и богатой фантазией относительно того, что с ним станет в случае провала. Уговорить его будет сложно, Но сделать это придётся. Если Абель действительно собрался проводить какую-то операцию, требующую проникновения во дворец, то полагаться только на его гениальность нельзя. Необходимо тщательно изучить территорию на подступах к императорской резиденции, продумать несколько планов на случай различных непредвиденных ситуаций, а самое главное успеть обучить Селину и передать ему обязанности по слежке за дворцовыми служащими. Самарикка должна во время предстоящей авантюры находиться как можно ближе к господину, чтобы прикрыть его от возможной опасности. Знаешь, если бы я не был уверен в твоей гениальности, то непременно причислил бы к сумасшедшим, задумчиво произнёс Ли Калас, глядя на вальготно расположившегося на стуле сокола. Твоя очередная идея, как обычно, рождает в моей голове множество вопросов. Но один из них превосходит все остальные по важности. Какого демона ты предоставил Гнецу планы летнего дворца? Ответ очень прост. Гнешек закинул ногу на ногу. Я хочу его контролировать, а Бель тратит значительное время на обеспечение собственной безопасности и подготовку превентивного удара по слугам императорской семьи, передав в его руки планы дворца. Можно быть уверенным, что юноша сосредоточится на проникновении внутрь здания. Мои специалисты, кстати, немножко подретушировали эти планы, так что количество маршрутов, которыми может воспользоваться гнец, сильно сократилось. Ингви, дворец это не какой-нибудь магазин или увеселительное заведение. Там превосходная система охраны, и в службе безопасности работают отнюдь не идиоты. Что мы будем делать, если человек огнятся схватит? К тому же, мальчишка может возомнить себя героем и отправиться туда самостоятельно. У него же нет ни единого шанса остаться незамеченным. Во-первых, мною предприняты кое-какие меры. Благодаря новому начальнику службы безопасности летнего дворца и устроенным им кадровым перестановкам, количество моих агентов на подконтрольной ему территории несколько увеличилось. Даже если гнетс допустит ошибку, мои люди не позволят ей стать фатальной. А во-вторых, я не думаю, что Абель ошибётся. Не слишком ли ты высокого мнения о юноше? Мы всё-таки говорим о его противостоянии с профессионалами, имеющими многолетний опыт. Вам известно моё мнение об опыте тамошних так называемых профессионалов? Да, они получили хорошее обучение, но одновременно полностью лишились инициативы и остались ужасающе предсказуемыми. У Йона в гнетца нет даже такого обучения. Он всего лишь курсант, пусть и необычайно умный и предусмотрительный. Вы так уверены? Гнешек загадочно улыбнулся. Так, ректор откинулся на спинку своего кресла. Что я пропустил? Ничего. Эту часть своих умозаключений я ещё не озвучивал. Так до сейчас самое время. Абель владеет боевыми искусствами на значительно более высоком уровне, чем демонстрирует. Мои наблюдения за ним в течение прошлого года позволили это установить достаточно точно. Открытым оставался лишь вопрос, насколько он силён в действительности. Я очень внимательно изучил всё связанное с недавним побоищем предместех Селиана и оставшимися после него телами. И в итоге пришёл к следующему заключению: или мы имеем дело с группой спецназа под контролем Игнету и способной появляться в городе и покидать его абсолютно незаметно для моих людей, или никакого спецназа нет, и Абель сделал всё сам. Невозможно, Калоснахмурился. Возможно. Только необходимо владеть пятой ступенью боевых искусств. Вот поэтому я и говорю, невозможно. Полагаете, его высокая образованность, нестандартный способ мышления, владение магией на уровне 3-й и 4-й ступени и боевыми искусствами на уровне 2-й, 3-й ступени для девятнадцатилетнего юноши более вероятны? Гнешек вздёрнул правую бровь. Всё, что я предлагаю, пойти на шаг дальше и признать, что доступная ему ступень боевых искусств не вторая, а, скажем, пятая, вполне достоверное предположение, учитывая некоторые его детские трудности. Ты полагаешь, что проект 2-1 мог оказаться удачным? Ректор нахмурился. Проект? Нет, что совсем не мешает нам иметь один успешный результат проекта. Ты полностью уверен в своём предположении? Нет, но я оцениваю его вероятность процентов это к 80. И передны гнетцу планы дворца позволят мне в ближайшие месяцы уточнить свою оценку. Получится, Александра затеял руками своего сына маленькую войну с семьёй императора, заодно втянув в неё нас. Изящно. Боюсь разочаровывать вас, «Но Александра здесь, скорее всего, ни при чём. Анализируя его поступки, можно с большой долей вероятности предположить, что ему неизвестно о способностях сына». «Думаю, ты ошибся в своём анализе. Невозможно растить собственного сына и оставаться в неведении относительно его способностей». «Неужели?» — сокол расплылся в широкой улыбке. «Поговорим о ваших детях. Например, вам известно, что Брюс играет на виолончели?» «Брюс?» «Играет?» «Последние семь лет». «Ну, хорошо, допустим, я что-то упустил. Но скорее потому, что ты выбрал неудачный пример. Мои дети, взрослые люди, вовсе не обязаны докладывать отцу о каждом своём увлечении». «Прекрасно». Сокол не переставал улыбаться. «Тогда возьмём внуков. Или лучше правнуков. С кем и где завтра танцует ваша любимица Аманда? Между прочим, она вам говорила». Некоторое время Ли Калас смотрел в пустоту перед собой, словно пытаясь что-то вспомнить. Ладно. Если ты хотел меня пристыдить, то своей цели добился, наконец произнёс он. В оправдании могу только сказать, что я достаточно занятой человек. Полагаю, что главнокомандующий занят не меньше вашего. Допустим, но он ведь не один. У него есть жёны, дети, слуги. И что? Никто из них не заметил таланта Фабе? Многие люди не придают значения вещам, с которыми сталкиваются изо дня в день. На самом деле, я не исключаю возможности осведомлённости Александра, но склоняюсь к тому, что Абель действует полностью самостоятельно. Хотя никто не мешает главнокомандующему просто оставаться в стороне, наблюдая, как учится плавать его брошенный в воду сын. Подобный подход вполне в духе Александра. И что у тебя запланировано для главы Гнецев при таком раскладе? Ничего особенного. Вне зависимости от информированности главнокомандующего, Абель может стать прекрасным главой дома, но для этого юноше необходимо быть самостоятельным игроком, а не чьей-то марионеткой. Я познакомил Гнеца с достаточным количеством влиятельных людей на своей свадьбе. Теперь его ход. А если ему откажут в помощи, значит, он плохо просил. пожал плечами Сокол. «Вот Мойла, он просил хорошо. Не зря же тот регулярно пополняет счёт Абеля. Мои знакомые, конечно, более крепкие орешки, чем Генрих. Но я достаточно прозрачно намекнул им о своём мнении относительно гнеться». «Да-да, Антон жаловался на твои прозрачные намеки. Антону лучше глянуть в зеркало». Непонятно, зачем ему понадобилось присваивать мне авторство той глупой шутки со змеёй, которую он выкинул со своим дедом. Возможно, в качестве ответа на одну из твоих выходок. Мне, например, совсем не кажется смешной идея добавления алкоголя абсолютно во все подаваемые напитки, равно как и необходимость просить Зиону принести воды каждый раз, когда меня начинала одолевать жажда. Зато каждый прекрасно понял, Когда именно ему пришла пора покидать гостеприимных хозяев, чтобы не выставить себя на посмешище. А поступи я иначе, празднование затянулось бы до утра. Ликолас молча покачал головой.